Может ли работник подать заявление об увольнении по собственному желанию, находясь в отпуске или на больничном? Да, такое право у работника есть. Цель предупреждения об увольнении по собственному желанию дать возможность администрации подобрать нового работника на освобождающуюся должность. Поэтому работник вправе предупредить администрацию об увольнении И находясь в отпуске либо в период временной нетрудоспособности. Как быть, если несовершеннолетний работник подал заявление об увольнении по собственному желанию, но в течение 2 недель передумал увольняться? Молодым свойственно принимать решения сгоряча, не продумав их до конца. Но если увольнение не было оформлено ранее двухнедельного срока, А это возможно лишь по просьбе работника. Работник вправе отозвать своё заявление и продолжать работать. Более того, если даже подросток не отозвал своё заявление в течение двухнедельного срока, но продолжает работать и не настаивает на увольнении, никаких юридических последствий подачи им заявления об увольнении по собственному желанию иметь не будет. В каких случаях Администрация обязана уволить несовершеннолетнего до истечения двухнедельного срока с даты подачи заявления. Вопреки распространенному мнению, такие основания практически отсутствуют в трудовом законодательстве. Для увольнения до истечения двух недель со дня подачи заявления необходима не только просьба работника об увольнении с конкретной даты, но и согласие на это отчет. администрации предприятия. В случае, когда заявление об увольнении по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы, администрация расторгает трудовой договор в срок, о котором просит работник. В качестве уважительных причин закон указывает, в частности, зачисление в учебное заведение. По видимому, в этом случае Администрация обязана уволить работника с той даты, с которой просит работник. Во всех остальных случаях оценка уважительности причин, по которым несовершеннолетний просит уволить его с определённой даты, прерогатива администрации. По общему правилу, к уважительным относятся такие причины, как переезд на другое место жительства, болезнь кого-либо из близких. Ограничения при увольнении несовершеннолетних. Вопросы увольнения несовершеннолетних по инициативе администрации регламентированы в законе с особой тщательностью. Законодатель обоснованно считает несовершеннолетних одной из наиболее незащищённых групп населения и в связи с этим устанавливает ряд дополнительных ограничений при их увольнении. В первую очередь надо отметить, что для того, чтобы уволить работника моложе 18 лет по инициативе администрации, последнее необходимо получить согласие на такое увольнение государственной инспекции труда субъекта Российской Федерации и районной городской комиссии по делам несовершеннолетних. Увольнение несовершеннолетнего по инициативе администрации предприятия, произведённое без согласия этих органов, При обращении уволенного работника в суд будет однозначно признано недействительным. То есть работник будет восстановлен на работе с выплатой средней заработной платы за всё время принуждённого прогула. Часто на практике случаются такие ситуации. Подросток подал заявление об увольнении по собственному желанию, что называется хлопнул дверью и перестал выходить на работу. А администрация уволила его за прогул. Законно ли такое увольнение? Да, такое увольнение законно. Во-первых, как уже было указано выше, после подачи заявления об увольнении по собственному желанию, работник обязан отработать 14 дней. Увольнение с той даты, о которой просит работник, является правом, но не обязанностью администрации. Так что какие бы эмоции ни обволевали несовершеннолетнего, ему придётся ходить на работу 2 недели. Кроме того, сам факт подачи подростком заявления об увольнении по собственному желанию не лишает администрацию права уволить его по другим основаниям. Увольнение несовершеннолетних при ликвидации предприятия, сокращении численности или штата При ликвидации предприятия, сокращении численности или штата, администрация не вправе уволить несовершеннолетнего работника без последующего трудоустройства. Хотя в список лиц, имеющих преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников, несовершеннолетние не входят, законодатель указал, что расторжение трудового договора по этому основанию производится лишь недавно. в исключительных случаях. Увольнение в связи с несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе. Также в исключительных случаях производится увольнение несовершеннолетних по основанию обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации либо состояние здоровья, препятствующих продолжению данной работы. Так как, по общему правилу, расторжение трудового договора с работником по мотиву несоответствия занимаемой должности недопустимо, когда речь идёт о работнике, не имеющем достаточно производственного опыта в связи с непродолжительностью трудового стажа, уволить таким образом несовершеннолетнего Практически невозможно. В каких случаях администрация обязана трудоустроить уволенного несовершеннолетнего? При увольнении несовершеннолетнего, как в связи с ликвидацией предприятия, сокращением численности или штата, так и в случае обнаружившегося несоответствия работника администрации, Занимаемой должности или выполняемой работе администрация обязана его трудоустроить. Не лишне напомнить, что для увольнения несовершеннолетнего по этим основаниям необходимо также получить согласие профсоюза, если таковой имеется на предприятии. Обязанность трудоустройства уволенного несовершеннолетнего возлагается на администрацию предприятия, и в том случае, если он увольняется в связи с восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу. Как правило, это происходит в случае неправомерного увольнения работника, ранее выполнявшего эту работу, и восстановления его на работе в судебном порядке. Обязанности администрации в случае увольнения несовершеннолетнего по другим основаниям при увольнении несовершеннолетнего по другим основаниям установленным трудовым законодательством за систематическое неисполнение без уважительных причин своих трудовых обязанностей если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания За прогул без уважительных причин, за появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения, за совершение по месту работы хищения, в том числе мелкого, государственного или общественного имущества, в случае неявки на работу в течение более 4 месяцев подряд. Вследствие временной нетрудоспособности администрация не обязана трудоустраивать уволенного несовершеннолетнего. Однако и при увольнении по этим основаниям согласие государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних остаётся обязательным условием. Кроме того, если на предприятии имеется профсоюз, Необходимо его согласие на увольнение в связи с неявкой на работу в течение более 4 месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности. Несовершеннолетний должен знать, что увольнение в связи с систематическим неисполнением трудовых обязанностей, как правило, признаётся судом законным и обоснованным. Если до этого работник имел не менее двух дисциплинарных взысканий причём речь идёт только о взысканиях наложенных тем предприятием с которого увольняется работник взыскания по предыдущему месту работы не учитываются наличие одного взыскания в судебной практике считается недостаточным для утверждения о систематическом нарушении кроме того Нельзя объявить работнику выговор, замечание и уволить его затем за тот же проступок. Такое увольнение будет признано незаконным. Можно ли уволить несовершеннолетнего за прогул, если он отсутствовал на работе в течение 2 часов в первой половине дня, а затем ушёл домой за полтора часа до окончания работы? Да. Такое увольнение будет законным. Трудовое законодательство приравнивает к прогулу отсутствие на работе более 3 часов в течение рабочего дня без уважительных причин. Причём независимо от того, являлось ли такое отсутствие непрерывным или складывалось из двух или более периодов. Необходимо помнить, Что за прогул может быть уволен работник, не имевший ранее дисциплинарных взысканий. Увольнение за появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения. Появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического Или токсического опьянения может повлечь за собой увольнение лишь тогда, когда нетрезвое состояние работника либо наркотическое, или токсическое опьянение доказано соответствующими медицинскими документами или другими видами доказательств, к примеру, свидетельскими показаниями. Как правило, при оспаривании такого увольнения в суде основным доказательством состояния работника служит медицинское заключение. Увольнение за совершение хищения по месту работы. Уволить работника за совершение по месту работы хищения можно только после того, как факт хищения будет установлен вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания или применение мер общественного воздействия. Можно ли уволить несовершеннолетнего, если он находится в отпуске? предоставленном на период сдачи выпускных экзаменов в общеобразовательной школе трудовое законодательство запрещает увольнение по инициативе администрации работников в период пребывания в ежегодном отпуске. К сожалению, законодательство о труде не даёт чёткого ответа на вопрос, вправе ли администрация уволить работника в период дополнительного отпуска. Однако совершенно очевидно, что на такое увольнение несовершеннолетнего не даст согласия районная городская комиссия по делам несовершеннолетних. Исключением является лишь случай полной ликвидации предприятия. Не может быть уволен работник по инициативе администрации и во время болезни, в период временной нетрудоспособности. за исключением рассмотренного выше случая, когда он находится на больничном более 4 месяцев. Выходное пособие, по-видимому, стоит напомнить несовершеннолетним, что если их увольняют в связи с несоответствием занимаемой должности, либо в связи с восстановлением на работе работника ранее выполнявшего эту работу, Предприятие обязано выплатить им выходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка, а при увольнении по сокращению численности или штата в размере среднего заработка. Кроме того, при увольнении в связи с сокращением предприятие выплачивает работнику заработную плату в течение двух месяцев. если последний не смог устроиться на работу, а по решению органа по трудоустройству в течение третьего месяца. Разумеется, все эти выплаты производятся в случае, если работник не был трудоустроен путем перевода на другую работу на этом либо ином предприятии. Увольнение несовершеннолетних – В связи с истечением срока срочного трудового договора. Если с несовершеннолетним был заключён срочный трудовой договор, по истечении срока договора такой работник может быть уволен. При увольнении по этому основанию не принимаются во внимание никакие дополнительные гарантии. направленные против необоснованных увольнений несовершеннолетних по инициативе администрации. При этом необходимо быть уверенным, что срочный трудовой договор был заключён с несовершеннолетним работником законно, так как нередки случаи, когда администрация предприятия заключает такие договоры Именно с целью упростить в последующем увольнение, не считаясь при этом с требованиями трудового законодательства. Между тем, ТК Российской Федерации ограничивает возможность заключения срочного трудового договора только двумя случаями, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок. Если сама работа не имеет постоянного характера, Например, для замещения временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, на период строительства конкретного объекта и тому подобное, и когда это необходимо в интересах работника, то есть работник сам просит заключить с ним срочный договор. Во всех других случаях трудовой договор должен заключаться на неопределённый срок. Поэтому Если срочный трудовой договор с несовершеннолетним был заключён по каким-либо иным основаниям, такой договор признаётся заключённым на неопределённый срок, и увольнение несовершеннолетнего по истечении срока договора состоится. Хотелось бы также напомнить, что если несовершеннолетний, с которым был заключён срочный трудовой договор, проработал с ведомственной администрацией хотя бы один день после истечения срока договора такой договор считается продолженным на неопределённый срок и администрация уже не вправе уволить несовершеннолетнего в связи с истечением срока договора в этом случае увольнение происходит по тем основаниям и в том порядке как это указано в разделе увольнение несовершеннолетнего работника по инициативе администрации